Председатель колхоза сидит в правлении и чешет репу. Вот черт! Куда трактор делался, не знаю. Ну, нет, ну и трактор за куда он девался? График Петрович, так во враге же под водой лезет. Нет, во враге у нас грузовик лезет, А вот трактор у вот. А так на нем Петька тракторист на свадьбу поехал и не вернулся. не не нет, Печка поехал на комбайне. Вот. А -а -а. А, вспомнил? Но. Мы его с соседним колхозом на грузовик похнули. А грузовик тогда где? За квавраги под водой лезет. А, точно! Тогда все в порядке. <связь> У, для для улучшения памяти вчера купила К экзаменам буду готовиться Да, да И как, п -п помогают? <слыш> я, я не знаю, я таблетки в аптеке забыла <сー><сー><сー> В эфире правила В эфире рубрика Правила хорошего тона Если вы не знаете Что купить своей Любимой в подарок Тогда ей что-нибудь Продайте Жу я на диване И думаю о том Что было бы неплохо Эксклюзив Водить жену в Любой фильм с самым малым намеком на эротику Можно сделать совершенно непристойным Если снабдить его сурдопереводом